Глава 16. Кредо капитализма Деньги были абсолютной необходимостью для строительства империи и развития науки. Но являются ли они целью этих предприятий или всего лишь опасной потребностью? Осмыслить истинную роль экономического фактора в современной истории не так-то просто. Толстые тома написаны о том, как деньги помогали основывать и разрушать государство, как они открывали перед человечеством новые горизонты и обращали миллионы людей в рабов, как двигали вперед промышленность и приводили к гибели сотен видов животных. Тем не менее 500 лет современной экономики подытоживаются одним словом — рост. К добру или к худу, так сказать, во здравии и в болезни, современная экономика росла, словно тинейджер, когда поперли гормоны. Она ест все, что под руку подвернется, и прибавляет в размерах не по дням, а по часам. Тысячелетиями масштабы экономики оставались примерно одинаковыми, то есть объем продукции увеличивался, но в основном благодаря демографическим процессам и освоению новых земель. Производство на душу населения было стабильным. Но современная эпоха все изменила. В 1500 году в мире производилось товаров и услуг эквивалентно в сумме 250 миллиардов американских долларов. Ныне около 60 триллионов американских долларов. Важнее другое. В 1500 году на душу населения приходилось в среднем 550 долларов годового дохода. А сейчас на каждого вплоть до грудных детей приходится 8800 американских долларов в год. чем объяснить этот ошеломительный рост. Экономика штука очень сложная. Давайте упростим задачу. Разберем несложный воображаемый пример. Сэмюэль Алчни, ушлый делец, основал банк Вальдорадо, штат Калифорния. А. А. Хитрин, Застройщик из того же Эльдорадо только что завершил первый крупный проект и получил наличными миллион. Он помещает эту сумму в банк Алчни. Теперь у банка имеется капитал в миллион долларов. Тем временем Джейн Макпекарь, жительница того же Эльдорадо, находит неплохую нишу для бизнеса. В ее части города нет приличной пекарни. Джейн отлично готовит, но денег у нее нет, и не на что приобрести помещение, установить печи и мойки, закупить ножи и формы. Она обращается в банк, излагает Алчни свой план и убеждает его, что в эту идею стоит вложиться. Алчни дает ей кредит на миллион, зачисляя на счет Джейн в банке эту сумму. мак пекарь нанимает подрядчика хитрина и поручает построить и оборудовать пекарню с магазином за эту работу он тоже берет миллион джейн расплачивается банковским чеком который хитрин депонирует на свой счет в банке алчни сколько теперь денег на счете у хитрина верно два миллиона а сколько денег в сейфе банка наличными Ну да. Тот же один миллион. На самом деле все еще интереснее. Как это обычно бывает у строителей, на полпути Хитрин предупреждает миссис Макпекарь, что из-за непредвиденных проблем и расходов сумма контракта возрастет до двух миллионов. Миссис Макпекарь, Этому отнюдь не рада, но уже не может оставить затею. Она снова идет в банк, упрашивает мистера Алчни предоставить ей дополнительный заем, и он переводит на ее счет еще миллион. Джейн перекидывает эти деньги на счет Хитрина. Сколько теперь денег у Хитрина? Целых три миллиона. А сколько денег реально находится в банке? Все тот же единственный миллион, который и был там изначально. Современное банковское право США позволяет повторить эту операцию еще семь раз. У подрядчика может накопиться на счете 10 миллионов, даже если в Сейфе банка хранится всего один. Банкам разрешено давать в кредит по 10 долларов на каждый доллар, которым они реально владеют. То есть 90% наших банковских счетов. не покрываются купюрами и монетами. Если бы все держатели счетов банка Барклайс одновременно потребовали свои деньги, банк бы лопнул, разве что государство пришло бы ему на помощь. И то же самое относится к банк, Сити Ситибанк и всем прочим банкам мира. Выглядит словно гигантская финансовая пирамида, верно? Однако если это мошенничество, то тогда вся современная экономика – мошенничество. На самом деле это вовсе не обман, но проявление удивительной способности человеческого воображения. Банки и экономика в целом выживают и процветают благодаря нашей вере в будущее. Этой верой и покрывается основная часть банковских счетов. В примере из пекарни разницу между суммой на счете подрядчика и суммой, которая реально находится в банке, Покрывает сама пекарня. Мистер Алчни кредитовал Джейн Макпекарь в расчете, что ее предприятие принесет прибыль. Еще не выпечено ни одной булочки, однако миссис Макпекарь и мистер Алчни рассчитали, что через год батоны, торты, рулеты и пирожные будут продаваться тысячами, и тогда миссис Макпекарь вернет заем с процентами, если мистер Хитрин потерпит до тех пор. Алчни сможет выдать ему все деньги, даже наличными. Итак, вся затея держится на вере в воображаемое будущее. Предприниматели и банкира в работающую булочную, подрядчиков платежеспособность банка опять-таки в будущем. Мы уже видели, какая изумительная вещь деньги. Они подменяют собой тысячи самых разных предметов и позволяют превратить все, что угодно, в почти что угодно другое. До современной эпохи эта способность денег была ограничена. Чаще всего деньги представляли и конвертировали только то, что присутствовало в настоящем. Это существенно сдерживало рост, поскольку возникали проблемы с финансированием новых предприятий. Вернемся к нашей булочной. Могла бы макпекарь построить ее, если бы деньги были выражением только материальных предметов? Никоим образом. В настоящем она располагает только мечтами. Ничего материального у нее нет. Единственный способ построить пекарню – отыскать подрядчика, который согласится работать бесплатно, а деньги получить через несколько лет, когда пекарня начнет приносить прибыль. Где же найти такого самоотверженного подрядчика? Итак, несостоявшийся предприниматель зашел в тупик. Нет пекарни — нет и пирожков. Нет пирожков — нет денег. Нет денег — не на что нанять подрядчика. А нет строителей — нет и пекарни. Тысячи лет человечество пребывало в этом тупике. Экономика не развивалась. Выход нашли только в современную эпоху, когда сложилась новая система, основанная на вере в будущее. Люди согласились выражать мнимые предметы, которых на данный момент еще нет, особым видом денег – кредитом. Кредит дает нам возможность строить настоящее за счет будущего, исходя из предположения, что в будущем у нас заведомо появится намного больше ресурсов, чем в настоящем. Когда в настоящем стали что-то делать, привлекая доходы будущего, открылось множество новых невиданных возможностей. Если кредит такая замечательная штука, почему никто не изобрел его раньше? Изобретали, конечно, в той или иной форме кредит действовал во всех известных нам цивилизациях, как минимум с древнего шумера. Беда прежних эпох заключалась в том, что никто не знал, как правильно пользоваться кредитом. Люди не хотели ни предоставлять большие кредиты, ни брать их, потому что не надеялись на лучшее будущее. Обычно они думали, что лучшее время осталось в прошлом, а будущее может оказаться хуже настоящего. Говоря экономическим языком, люди полагали, что совокупный объем богатств ограничен, а, возможно, и убывает. Следовательно, не имелось оснований рассчитывать, что через 10 лет у царства, у всего мира или у отдельного человека средств прибавятся. Бизнес Воспринимался как игра с нулевым результатом. Разумеется, доходы какой-то пекарни могли и вырасти, но только за счет убытков соседней пекарни. Если Венеция процветает, то беднеет Генуя. Если король Англии обогатился, значит, он ограбил французского короля. Пирог можно нарезать по-разному, но больше он не станет. Вот почему во многих культурах делать деньги считалось греховным. Как сказал Иисус, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24. Если пирог всегда одного размера, а я отхватил большой кусок, значит, я кого-то обделил. Богатые приносили покаяние за свои злые дела и часть избытка отдавали на благотворительность. Если всемирный пирог всегда остается одного размера, то нет маржи для кредита. Кредит — это разница между сегодняшним и завтрашним пирогом. Если разницы нет, зачем выдавать кредит? Это неприемлемый риск, если только вы не рассчитываете, что кредитованный вами пекарь или король сумеет урвать кусок у конкурента. Итак, до современной эпохи получить кредит было трудно, а если и удавалось его вымолить, это был небольшой краткосрочный заем под высокие проценты. Начинающим предпринимателям было не просто открывать новые булочные, а король, надумавший строить дворец или вести войну, вынужден был увеличивать налоги и поборы. Королю-то хорошо, если подданные не взбунтуются, но судомойка, мечтавший печь хлеб и подняться на две-три ступеньки в обществе, так и продолжала тщетно мечтать, таская ведра с водой на королевскую кухню. Это была не взаимно выигрышная, а взаимно проигрышная ситуация. Кредита не хватало, найти деньги на новые дело было очень трудно. Соответственно, новые предприятия открывались редко, экономика не росла. А поскольку экономика не росла, никто не верил в рост, и даже те, у кого деньги водились, не спешили давать их в долг. Ожидание стагнации к ней и приводило.